Параграф 106. Бог управляет ангелами добрыми в служении людям вообще. О служении ангелов людям православная церковь учит так. Они даются для хранения городов, царств, областей, монастырей, церквей и людей, как духовных, так и мирских. В Ветхом Завете, прежде чем дан был закон Моисеев, ангелы учили про отцов наших закону и воле Божией и показывали им путь спасения. А после, когда дан был закон, они наставляли их и руководили к благу. Они также объявляют о делах Божиих. Так при рождении Христа они открыли пастырем, что Христос родился в Вифлееме. Кроме того, они по повелению Божию всюду находятся при всяком человеке. Православное исповедание часть 1 ответ на вопрос 19. Отсюда видно, что служение ангелов людям подразделяется на три отдельных сферы. Во-первых, ангелы служили всему человеческому роду, когда принимали деятельностное участие вообще в устроении Царствия Божие на Земле или Церкви Божией, как Ветхозаветной, так и Новозаветной. Во-вторых, ангелы служат обществом человеческим. Это ангелы-хранители царств, областей церквей. В-третьих, служат отдельным людям. Это ангелы-хранители частных лиц. О том, что ангелы служили всему человеческому роду при устроении Церкви Божией на земле, ясно свидетельствуют священные книги. В Церкви Ветхозаветной. Первое. Ангелы нередко учили людей воле Божией еще до закона, в период патриархальный, когда являлись к праведникам. Например, Аврааму, Лоту и Иакову, чтобы или открыть им будущее, или предохранить их от погибели, или утешить их и подать им руку помощи. А иногда посылаемы были и для того, чтобы по праведному суду Божию казнить грешников, например, жителей Содома, для вразумления или назидания всех земнородных. Второе. При посредстве или соучастии ангелов дан был людям сам закон, писанный на скрижалях. Как видно, отчасти из сказания Моисея, что Бог-законодатель явился на Синае со тьмами святых. Второзаконие, глава 33, стих 2. Еще более видно из слов первомученика Стефана иудеям. «Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили» Деяние, глава 7, стих 53 А также из выражения святого апостола Павла, что закон преподан через ангелов Послание к Галатам, глава 3, стих 19 Третье Наконец, ангелы нередко наставляли людей и после того, как данным был закон письменный, являясь пророком, например, Даниилу и Захарии, и открывая им волю Божию касательно человеческого спасения. В истории церкви новозаветной первое Мы видим ангелов слугами самого начальника и совершителя нашей веры во все важнейшие минуты его высокого служения человеческому роду. Именно. А. При его появлении на Землю, когда ангелы возвестили зачатие его предтечи и его собственное, возвестили и прославили его рождение. Б. При его вступлении в общественную должность учителя, когда после искушения Господа в пустыне от дьявола, ангелы приступили и служили ему. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 11. В. Перед его крестной смертью, который искупил он нас от клятвы законной, в саду Девсиманском явился же ему ангел с небес и укреплял его. Г. При его вознесении на небо, откуда не спаслал он на апостолов Святого Духа. Второе. Ангелы служили и святым апостолам, которым поручил Господь, возносясь на небо, докончить начатое им самим устроение на земле его благодатного царства. Так ангел освободил апостолов из темницы, куда заключили было их враги Креста Христова. Деяние, глава 5, стих 19. Ангел же потом освободил из темницы одного апостола Петра. Глава 12 стих 7. Ангел научил язычника Корнилия пригласить к себе этого апостола и принять от него крещение, глава 10 стих 3. Ангел утешал апостола Павла во время страшной бури на море, угрожавшей ему и бывшим с ним смертью. Деяния, глава 27, стих 23 и прочее.